Уинстон писал матери, что жизнь, которую он ведет в Индии, глупа, скучна и неинтересна. Просил прислать книги по истории, философии, религии и экономике. Мать с удовольствием шлет посылку за посылкой с трудами Гиббона и Макколя, Платона и Шопенгауэра, Олегки и Мальтуса, Дарвина и других. С ноября до мая, писал позднее Черчилль, я читал по четыре или пять часов в день книги по философии и истории. В общем, это не так уж много, учитывая его слабую подготовку, но благодаря своим недюжинным способностям Уинстон за короткое время смог почерпнуть из этих книг очень многое. Трудолюбие, огромная работоспособность, умение концентрировать внимание и волю на решении избранных задачи в сочетании с неуравненными способностями дали ему возможность в дальнейшем сравняться в интеллектуальном отношении с высокообразованными людьми. Впоследствии уже в возрасте семьдесят шести лет Черчилль сказал: «У меня никогда не было возможности получить университетское образование». Но в этом и состоит большое преимущество, и чем больше оно распространено, тем лучше для страны. Говоря так, он, конечно, кокетничил, потому что прекрасно понимал пользу учёбы в университете. Однажды, вернувшись в отпуск из Индии, он размышлял в Лондоне, не пойти ли ему в Оксфорд или Кембридж, чтобы получить полноценное систематическое образование, которое не может заменить самостоятельная работа над книгами. Это намерение Уинстон не осуществил, потому что поступление в университет было связано с необходимостью изучения классических языков и других дисциплин, к которым у него по-прежнему не лежала душа. Особенно Черчилля интересовала история. Он с увлечением изучает труды Макколия, штудирует Гиббона и целиком подпадает под влияние этих историков. Помпезный, высокопарный и величественный стиль Гиббона оказал сильнейшее воздействие на формирование его литературного стиля. По просьбе Уинстона мать прислала ему несколько томов ежегодненько-политических событий, чтобы он мог заняться английской политической историей новейшего времени. Самообразование не поглощало всей энергией Уинстона. Его натура стремилась к бурной энергической деятельности. Вскоре для этого представился случай. Восстало одно из племен Патанов вблизи Малаканского перевала на северо-восточной границе Индии. Для подавления восстания направлялись экспедиционные силы, состоявшие из трех бригад под командованием генерала Бинданаблада. Уинстон, ранее знакомый с генералом, обратился к нему с просьбой взять его в экспедицию. Штаты уже были заполнены, и генерал предложил Уинстону принять участие в походе в качестве военного корреспондента. Лейтенант Черчилль получил отпуск из полка и условился с газетой «Пионер», выходящей в Валахабаде, в Индии, о том, что он будет ее военным корреспондентом. Одновременно в Лондоне Дженни Черчилль договорилась с газетой Daily Telegraph о том, что ее сын будет присылать корреспонденции из Индии.